Приводит необъяснимый феномен, все расчеты пасуют. Тут срабатывает особая психология. Мы называем ее психозом акулы. Никогда ведь не знаешь, где появится акула. Поэтому достаточно одного экземпляра на все побережье, чтобы тысячи курортников боялись войти в воду. Статистически одна акула не может погубить весь туристический бизнес. Практически же этот бизнес сразу подрубается под корень. Теперь представьте себе судоходную компанию, которая за несколько недель перенесла в четверо больше аварий, чем за все остальные времена, причем аварий без причины. Пугающий феномен, которому нет объяснения, увлекает на дно даже те суда, которые были в отличном состоянии. Никогда не знаешь, где и когда с ним столкнешься и что предпринять в избежании аварии. Речь уже не о том, что проржавело, что разыгрался шторм или произошла навигационная ошибка. Речь о том, что... Не надо было выходить в море. На этом месте пик дошел в своем повествовании до моллюсков. Они появились на экране в многократном увеличении. Пик указал на волокнистый отросток, выглядывающий из-под полосатых створок. Вот этой присоской зебра закрепляется там, куда ее занесет течение. Присоска состоит из целого снопа липких протеиновых нитей. Моллюски нового неизвестного вида. Развили эти нити в своего рода пропеллер. Принцип действия напоминает способ передвижения фистерия-писцистина. Конвергенция знакома и природе, но она обычно осуществляется на протяжении тысяч и миллионов лет. Этот же моллюск либо ни разу никому не попадался на глаза, либо обрел свои способности к передвижению как по волшебству. Все говорит в пользу быстрой мутации – поскольку во всех прочих отношениях это обычная зебра, но точно знающая, куда направляется. Например, кингстонские ящики королевы барьеров остались нетронутыми, зато перо руля было равномерно покрыто моллюсками. Пик остановился на подробностях аварии и рассказал о нападении китов на буксиры. И хотя королева барьеров уцелела, было видно, насколько эффективна стратегия — Взаимодействие между малюсками и китами, равно как и между серыми китами, горбачами и касатками. — Это же полная чушь, — сказал полковник Бундесвера с задних рядов. — Ничего подобного. Энвик повернулся к нему. — Это метод. Не, не станете же вы утверждать, что малюски договорились с китами? — Нет. — Тем не менее, это сотрудничество. — Если бы вы сами пережили подобную атаку, то рассуждали бы иначе. По нашему мнению, нападение на королеву барьеров было тестом. Пик нажал на кнопку пульта, и на экране возникло лежащее на боку огромное судно. Шторм заливал его корпус. Ливневый дождь затруднял видимость. — Это Сансуо, один из самых больших японских автомобилевозов, — сказал Пик. Его последним грузом были тяжелые самосвалы. Перед Лос-Анджелесом судно попало в стаю моллюстов. Точно так же, как у королевы барьеров, заело руль. Но на тей раз в море был шторм. Огромная волна ударила сам Суа слева и затопила. Что произошло потом, мы можем лишь гадать. От удара волны, возможно, внутри сорвало какие-то самосвалы. Они ударились о танки для балластной воды, один из них проломил бортовую стенку. Когда были сделаны эти снимки, с момента неудачного рулевого маневра не прошло и 15 минут. В течение следующей четверти часа судно развалилось и затонуло. Он ненадолго прервался. У нас целый список таких случаев, и он с каждым днем удлиняется. Нападению подвергаются буксиры, поэтому судно, терпящее бедствие, становится отрезанным от спасателей. Доктор Энрик прав, приписывая этой чуши метод, поскольку появился еще один вариант чуши. Пик показал спутниковый снимок черной тучи протяженностью в километры. Она шлейфом тянулась в сторону суши от какого-то подводного грязно-красного уплотнения, как будто в море произошло извержение вулкана. Под этой тучей скрываются останки газового танкера «Хобус Аполлон». 11 апреля в 50 морских милях от Токио в машинном отделении внезапно возник пожар, который перекинулся на четыре шаровые цистерны, после чего последовала цепь взрыва. Хобос Аполлон во всех отношениях был образцовым судном, в прекрасном состоянии, с регулярным обслуживанием. Греческое пароходство хотело разобраться в причинах,